Третье. Дорога в столицу оказалась неожиданно длинной. Тогда ночью, на черном урагане, они доехали до убежища куда быстрее. Дождь кончился еще за полночь, асфальт просох, и только в неглубоких воронках поблескивала вода. А что творилось в глубоких, то там и творилось.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 Гиган то и дело взглядывал на его перевязанную голову и ухмылялся. Уж больно дерзкой и невыполнимой была вся затея. В фургоне санитарки сидели и лежали раненые, числом десять. И стоял в фургоне гнусный, гангренозный запах, и бинты были все в крови. «Не сунутся», — сказал Гугу.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 «Да и недолго эту роль играть, но играть уж придется на совесть». «Не возьму в толк, котяра», — сказал Гугу, выполняя приказ герцога. «Как мы эту войну проиграли?» «Тебе виднее», — сказал герцог. «Меня здесь не было. Я по лазаретам валялся, по санаториям отдыхал». «Сводки, главное, благоприятные», — продолжал шофер. Ну, с водком-то у нас мало кто верит, но вот и ребята, которых с передовой к нам направляли, тоже рассказывали, что, мол, перешли в контрнаступление, выбили крысоедов из красных мельниц, загнали в леса и там всех пожгли. Говорят, генерала дрыгу из штрафного лагеря освободили, вот он всё это и возглавил. И десантная бригада с архипелага самовольно прибыла. Не хотим, говорят, в синежопах сторожить, когда отцы матери в опасности. Старый герцог собирался было каждого десятого расстрелять за нарушение устава. Но потом только рукой махнул и приказал выдать по бутылке нарыло из своих погребов. На аэродроме тогда еще одна целая полоса оставалась. Вот они и полетели. Спустились крысоедом в тыл, разгромили авиабазу, еще чего-то там. В общем, все ходят, как именинники, мечтают о вступлении в каргон. И тут на тебе, говорит радиостанция военно-революционного комитета. Династия не сложена кровавый герцог. Он покосился на полковника Гигана. Ну, в общем, не сложена династия. И все согласились? Я имею в виду там, на фронте. «Так у красоедов-то то же самое получилось. Они фронт открыли, а идти в каргон уже ни горючки нет, ни машин. А главное, сил уже нет, воевать-то не за кого». Генерал Дрыгу застрелился. Я, говорит, за какую-то другую страну воевал. Ну а как врага не стало, тут вот старые счёты начались. Начали потихоньку офицерам грубить, а потом и резать. Тут еще городские войска крутятся, подначивают, повернуть оружие, стало быть, против своих же угнетателей. Эх, если бы красоеды не подвели, мы бы до сих пор победоносно воевали. Нравится воевать, что ли? Ты же санитар. Молчи, котяра. Знаешь, сколько я вашего барата на спине перетаскал? Может, дивизию, может, больше. Молчу.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 Начальство даже приплачивало за риск. Про это особая сказка-легенда есть. Будто при вашем, то есть молодого герцога-прадеде, это все началось. Сборщики вернутся в город, жалуются. Ну, пришлют карателей, перепорят всю деревню. А на следующий год та же история. Надоело это старому герцогу Ингу. Сам пожаловал. «Что вы, сукины дети, — говорит, — моих слуг обижаете? Я ведь спалю ваши дома, вот уж попляшете!» И выходит к нему тогдашний старосты и говорит так жалобно. «Ваше Алайское высочество, ну не любим мы городских!» Тогда обнял его старый герцог и говорит, что, мол, алайским крестьянинам крепка земля наша, бейте их, сколько влезет! «Только подайте, в срок платите!» «А с какой радости их слушать-то стали?» — спросил Гиган, пропустив мимо сознания всю эту высшей степени занимательную историю. «А кого больше слушать? Небось, из ваших-то никто не приехал!» Шофер осёкся. «Некому было приезжать», — сказал герцог. «Они тут власть делили». «Вот пакость!» Сказал шофер, ты смотри, весь бетон снесли, как же мы поедем? И когда успели, кому теперь бомбить? Действительно, впереди, вместо пусть плохого, выбитого и раскрошенного бетона, тянулась полоса грязи, в которую утонул даже гравий подушки. На первых же метрах машина взревела основательно до ступица, зарывшись в жидкую дорогу.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 словно гигантская бритва просвистела в воздухе. Герцог попробовал прикинуть, что же за боевые действия тут велись, и не определил. Зато определил, что впереди белеет какое-то строение. «Гугу», перекрывая рёв мотора, сказал он, «Кажется, блокпост впереди». «Зараза!» – сказал шофёр. «Снова в одиночку придётся!» «Эй, покойнички, давайте-ка назад, в гробик!» Раненые охотно полезли в фургон, отчего машина основательно осела. Так, подрёв мотора и гугу, они кое-как добрались до вагончика, крашенного белым, и долго ещё ждали, когда оттуда соизволит выйти какое-нибудь начальство. Они, падлы, дорогу и разорили. «Чтобы к ним на скорости не подскочили да не перестреляли», — сказал Гугу. Бинты на его голове были густо заляпаны грязью, да и перчатки на руках уже не были белыми. «Ну и глупо», — сказал герцог. «Мы бы уже сто раз их обошли и тёпленькими взяли». «Стратег», — уважительно сказал Гугу. «Прямо маршал Наган Гиг». Из вагончика вальяжно, почёсывая все места, вышел человек в солдатской форме. Типичный дикобраз. Размерами дикобраз не уступал шофёру, но весь был какой-то рыхлый, берёсый и вроде даже бы заплесневелый. Плесенью от него и несло. «Бумаги давай!» — потребовал он. «Зачем тебе бумаги? Ты же не грамотный?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 «Да вы с ума сошли, вы же их не довезете! Лучше давайте их здесь пристрелим, чтобы не мучились!» «Добрый какой!» — сказал Гугу. «А разве у вас в столице не знают, что доктор Магга придумал лекарство от всех болезней?» «От всех!» — не поверил Дикобраз. «От всех!» — подтвердил Гугу. «Кроме дурости твоей!» Змеиное молоко, а сам-то ты кто такой? Морду замотал, чтобы беглого аристократа не узнали. Гу-гу заревел еще сильнее того, как ревел, выталкивая машину. Он ревел о том, как трижды горел в бронеходе, в то время как господа дикобразы отсиживались в окупах. О нравственном облике господ дикобразов. О некоторых особенностях интимной жизни господ дикобразов. О поведении жен господ дикобразов во время войны. О благороднейшем происхождении детей господ дикобразов. О том, как господа дикобразы... «Ой, хорошо!» – сказал заслушавшийся дикобраз. «Штатскому человеку и не понять, как хорошо. Да, аристократы так не могут». Один генерал дрыг гомок. За это они его извели, сволочи! В это время дверь вагончика снова распахнулась. Оттуда показалась качающаяся фигура в черной шинели и зеленом колпаке. «Ох, яйцерез мой оклемался!» С испугом сказал Дикобраз. «Ко мне яйцереза приставили для верности. Вот я его и пою всю дорогу, чтобы не донес». — У вас выпить есть? — Не себе прошу, вам же лучше. Герцог к сожалением достал из бардачка фляжку и протянул Дикобразу. — Есть, есть у них! — радостно заорал Дикобраз в сторону вагончика и добавил негромкое. — Вы проезжайте быстрее от греха, а то он тут с похмелья у меня человек пять расстрелял. Гугу не надо было долго уговаривать.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 шестигранник министерства обороны взорванный мост через идиалай исторический музей построенный безумным архитектором в виде древней усыпальницы стадион боевых искусств на 300 тысяч зрителей старинный театр который по привычке именовали императорским заводской район откуда в основном и поднимались клубы дыма и страшно было даже представить,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 Но тут один из раненых в фургоне издал столь жалобный предсмертный вопль, что проняло даже яйцерезы. Они доехали до условленного места. Гугу загнал машину во двор. Похоже, что жильцы покинули этот район. И понятно, район был аристократический, престижный. Всё тут уже на 10 рядов разграбили, а чего утащить не смогли, расколотили.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 потому что виду подавать было нельзя. Только вздохнул глубоко и выкатил из-за угла мотоцикл-прыгунчик, некогда принадлежавший хозяйскому сыну. Герцог и мотоцикл узнал. Не новый, но шикарный, со всеми хромированными причиндалами и очень мощный. Как раз на таких сейчас и катались оборванцы. «Располагайтесь», — сказал герцог шоферу, — и тот выпустил истосковавшуюся раненую братью из фургона. Братья выстроились в шеренгу по росту, хотя рост у всех был примерно один, соответствующий стандарту личной гвардии герцогов Алайских. «Ждите меня до вечера, если не вернусь…» Он подумал и продолжил. «Значит, не вернусь. Тогда Капрал выводит вас из города по своему усмотрению.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 «Угок», — просчитал в герцоговом документе яйцерез. «Это где ж такие имена дают? Угок. В карательных отрядах, наверное?» «В школе младших лекарей», — спокойно ответил полковник Гиган. Тут же написано. «Ты погляди», — сплеснул руками яйцерез. Он был точно не кадровый, а сидел всю жизнь в какой-нибудь пивнухе, дождал. Не поставит ли добрый человек кружечку? Кого не возьми, то санитар, то дворник, то парикмахер. Только защитников кровавого режима не сыщешь. Поедем-ка в участок, там разберемся. Видно было, что полицейским, как и дикобразу, стыдно водиться с подобным типом. Полицейские не попали на фронт по причине преклонных лет. «Вы же видите это донесение от самого доктора Магга, самому вице-премьеру», — терпеливо объяснял герцог. «Рапорт об эпидемической обстановке господин...» Э «Господ нынче нет. похвалился Яйцерес. «Само слово это отменено». «Как же друг к другу обращаться?» «Не выдержал», — спросил герцог. Яйцерес глубоко задумался...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 Тут на вольном воздухе бацил обдувает, но в замкнутом пространстве кабины... Яйцерес внезапно побледнел, то ли от ученых слов, то ли от чего-то другого. Он зажал нос пальцами, вернул герцогу документы, стал яростно плевать на ладони и как бы мыть их слюнями. Усатый полицейский подмигнул герцогу и рявкнул. «Чего встал, клистерная трубка?» «Пробку на дороге создать хочешь, проезжай!» Что характерно, на кристерную трубку его высочество нисколько не обиделся. Жители в основном сидели по домам, у кого были дома, а по улицам, кроме патрулей, какие-то подозрительные пьяные компании с узлами. Иногда такая компания мчалась в роскошном открытом автомобиле. Патрули стреляли вслед. но больше для острастки. Да, настоящих солдат здесь вешали, а грабителям жилось привольно. Вот, мстительно думал герцог Гиган, получаете, чего хотели. Вы полагали, что добрые алайцы, скинув ненавистный гнёт, немедля приступят к изучению наук и изощрению искусств? Но куда же господин Яшма-младший смотрит? И вообще, если вы прогрессоры, так прогрессируйте, змеиное молоко. Чего вы ждёте, пока мы все тут друг друга перегрызём или передохнем от заразы? Он промчался мимо Императорского театра. Теперь в нём заседало народное собрание, то есть вполне любительская труппа. Краем глаза он успел заметить, что над венчающей театр башенкой развивается флаг, оскорбляющий своей расцветкой даже самый невзыскательный вкус. Да, подумал герцог, хорошо, что у них больше нет этого... Сикорски. Тот бы наверняка выкурил лисы из его норы и взял в совместители. На пару они бы почистили столицу не хуже ночных водометных машинок. Гиган вспомнил холодный взгляд на стереоснимки в доме Корнея.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 Герцог проезжал примерно в том же месте, где всю их компанию подобрал Черный Ураган. За парковой зоной начиналась зона охраняемая. Бункер номер один. Убежище для августейшей семьи и ее окружения. Ему и в детстве не нравилось это место.